Письмо 154 Марии Львовне Оболенской 1906 год, июля 14 -го, Ясная Поляна «Что, милая Маша, скучаю по тебе, особенно в последнее время. Очень было тяжело, теперь лучше стало. Дошел даже до того, что дня два тому назад вышел из себя вследствие разговора с Андреем и Львом» которые мне доказывали, что смертная казнь хорошо, и что Самарин, стоящий за смертную казнь, последователен, а я нет. Примечание первое. Я сказал им, что они не уважают, ненавидят меня, и вышел из комнаты, хлопая дверями, и два дня не мог прийти в себя. Нынче, благодаря молитве Франциска Осийского, Иоанна, не любящий брата, не знает Бога, опомнился, и решил сказать им, что я считаю себя очень виновным. Я и очень виноват, так как мне восемьдесят лет, а им тридцать, и прошу простить меня. Андрей в ту ночь ехал куда-то так, что я не мог сказать ему, но Льву, встретив его, сказал, что виноват перед ним и прошу простить меня. Он ни слова не ответил и пошел читать газеты и весело разговаривать, приняв мои слова как должное. «Трудно». Но чем труднее, тем лучше. Саша радует своей любовью, так что стыдно жаловаться. И ты есть. Целую тебя. Лев Толстой. Примечание. Первое. Этот разговор был вызван тем, что Государственная Дума 19 июня 1906 года приняла законопроект об отмене в России смертной казни. В печати были опубликованы статьи в защиту смертной казни. Второе. Толстой вспоминает молитву... Франциска Осискова. В чем радость, совершенная? Конец примечаний. Страница шестьсот четвертая.